Глава 15, сутки пятые. Ночь прошла абсолютно спокойно. Ни единой тревоги, ни единого опасного мгновения не было. Звуков вокруг лагеря было множество, но они просто давали знать, что этот мир жив и не особо старался реагировать на возникших на планете новых хищников, самых опасных на Земле. Когда все пробудились, то Лия и Ярев, как и договаривались, вместо разминки, которая полагалась для привыкания к условиям на планете, сразу приступили к завтраку, чуть разогрев его. Остальные же трое начали бегать вокруг плетеного забора, который скоро может быть перемещен на новое место по задумке Рена. «Командир», — раздался голос искусственной помощницы в динамиках брони, когда Ярев нацепил на себя нагрудник и запитал его. «Вижу, вы в сети». «Подождите десять минут. Я проведу анализ местности и завершенных работ». Хорошо, Эль, жду. Вздохнул одиннадцатый и уселся на один из камней, которые кто-то притащил ночью, разложив вокруг основного костра. Семь камней. Семь стульев для семи членов нашей команды. Будущей команды. Умно. Всяко лучше, чем на земле сидеть. «Думаю, это Джон», — поделилась мнением лия Только у него одного хватит сил, чтобы такие камни притащить. Да и откуда он их притащил, не совсем понятно. В округе я их не видела, хотя особо сильно по окрестностям не бродила. Хреново, если это он, — нахмурился Яр. Получается, ночью он бросил пост, оставив нас четверых на съедение зверю. Ну да ладно, истины мы не узнаем, а времени у нас ее добиваться нет. Так что, как только Леонора завершит анализ, сразу выдвигаемся. Временами перед воротами в лагерь мелькала остальная троица от текущей колониальной группы. И их физические параметры позволяли им заниматься подобными упражнениями часами напролет. Но суть даже не в этом, а в том, как проходила эта тренировка. Ведущим был Джон, а он прекрасно знал, что может понадобиться при нападении, какое внезапно оно может быть, как реагировать и куда бежать. Даже специально ради этого обозначили во время бега несколько вырытых ям, в которых еще не было кольев. Весьма удобный пункт обороны получается на уровне земли. Но и не в этом суть. Он старался обучить команду всему, что умел сам. А это дорогого стоит. Закончила. Вырвало из размышлений Ярева Элеонора. Внимание! Закрепление системного статуса воздвигнутым укреплением. Выдано условное наименование «Палаточный укрепленный лагерь первого уровня». Особенности – наблюдательно-оборонительная вышка, Палаточный лагерь внутри слабо укрепленного периметра. Примитивные ловушки по ближайшему периметру. Управляемое взрывное заграждение по дальнему периметру. «Проводишь систематизацию проделанных работ?» — усмехнулся командир группы, надевая на себя шлем, таким образом давая понять своей напарнице, что можно выдвигаться. «Игровая механика признана хранителем как стимулирующая к дальнейшему развитию», — спокойно пояснила помощница например по определенным методикам были оцифрованы ваши характеристики на всякий случай вывожу справку относительно базовых значений если вдруг командир забыл пять из пяти мутанты со специфичными усилениями или киборги со множественными изменениями организма третий и в данный момент не преодоленный никем из представителей человечества предел организма четыре из пяти мутанты но не гипертрофированные или частично усиленные имплантами люди второй предел организма три из пяти отличная подготовка человека который можно достигнуть тренировками и естественным развитием организма первый предел организма два из пяти хорошая подготовка характерная для профессионального военного один из пяти обычный человек «Спасибо, Эля, но я это и так прекрасно помню», – вздохнул Яр, после чего переправил информацию Ли, которая с непониманием в глазах смотрела на своего напарника. «О, а вот я не знала, что эти циферки означают», – хмыкнула девушка. «Даже сначала удивлялась, почему у меня силовые больше, чем у тебя. А тут вот в чем подоплека. У тебя нет имплантов, которые на силу воздействуют, но зато есть другие». «Именно так», – кивнул Яр. Все, время для болтовни закончилось, время выхода уже позади, поэтому придется поторопиться. Маршрута у нас нет, а вот расстояние приличное. После этого Лия тоже надела шлем, куда вывела часть необходимой информации, схватила свою винтовку и направилась на выход из лагеря. Ярев, как обычно, выждав примерно с полминуты, двинулся следом, держа в руках автоматическую винтовку, взяв к ней как можно больше боеприпасов. Но в голове у него была только одна мысль. Все из капсулы нового члена команды вытащить просто не получится. Их троих может не хватить на такой длинный маршрут. Спустя 10 минут, как пара спасателей отправилась вытаскивать из капсулы следующего члена экипажа, троица вернулась в лагерь, где начала готовиться к дневным делам. Вспотеть они не вспотели, но все же умыться не мешало, из-за чего, пока костер только-только начал разгораться, они быстрым шагом добрались до озера. Сделали возле него свои дела, после чего вернулись обратно в лагерь, где начали разогревать свой завтрак. Значит так, начал говорить азиат. Командир поставил задачу сначала подготовить крышку люка для нашей вышки. Сделана она качественно, месяц точно простоит, с тем учетом, что на ней почти постоянно кто-то будет. Но вот этот промах надо компенсировать. Рано или поздно это может стоить кому-то жизни. Проблем с этим нет, улыбнулась его жена. С твоими строительными модулями и припасами, которые ты принес, у нас выйдет это сделать довольно быстро. Бревны есть, их распилим, пустим на крышку. А вот дом. Дом будем строить из бревен, продолжал спокойно говорить Рен. Первый этаж точно целиком будет бревенчатый. Нам нужна крепкая основа, которая защитит от возможного нападения дикого зверя. Из-за этого придется много носить и работать топором. Сегодня нам нужно сделать каменный фундамент, скрепив его специальной смесью, а далее начать выкладывать бревенчатые стены, закрепив их в специальных нишах, которые будут предусмотрены в фундаменте. Дом будет располагаться за пределами текущего лагеря? Джон понимал, что этот вопрос может звучать довольно глупо, но для себя он давно решил, что лучше даже такие вопросы задавать, чем потом оказаться в дураках, что ему несколько раз спасала жизнь, а один раз помогло в карьерном росте. Да, невозмутимо, ответил Рен. За пределами ловушек. А тут у меня по плану оставить складскую зону, разделив ее на несколько отсеков. Первый будет продовольственный, туда нужно будет поставить испарители, чтобы поддерживалась низкая температура. Второй участок самый большой для естественных строительных материалов. Каждый раз добывать их и сразу пускать в дело слишком большой процесс выходит. Каждую задачу нужно делить на этапы. Сейчас. Не получится, так как дом необходимо строить, но в будущем так и поступим. Третий участок для капсул. Рано или поздно группы будут за ними уходить, так что нужно будет определить место для их хранения. А ты все уже продумал, дорогой? Приобняла своего мужа Юмика, на что Рен отреагировал легкой улыбкой. Всегда знала, что от тебя на новой планете будет огромная польза. Не стоит лишней лести. Довольно грубо осадил свою жену азиат, но та даже не обиделась, так как внутренне всегда была готова к такому. И это только планы. Как будет все выглядеть в реализации, покажет время. В любом случае придется сначала подготовить деревья. Джон, займешься? Без проблем, кивнул он, после чего поднялся на ноги и схватил недалеко лежащий топор. Постараюсь как можно больше деревьев повалить и подготовить все для будущего строительства. «Только на взрывчатке не подорвись», — проговорил Рен. Джона сначала показалось, что это была шутка, но внешний вид его собеседника говорил ровно об обратном. Рен не шутил, но и не слишком сильно переживал из-за того, что только что сказал. Для него говорить прямо всегда было естественно, это было частью него самого. «Спасибо за предупреждение», – сдержанно улыбнулся темнокожей, после чего ушел за пределы лагеря, насвистывая себе под нос незамысловатую песенку, которую буквально придумывал на ходу. Пара же осталась и сразу приступила к созданию крышки для люка. Пока Рен менял модуль, чтобы была возможность воспользоваться гвоздометом, Емика быстро принесла все материалы, которые могли пригодиться, после чего начала их обрабатывать. Спустя некоторое время распила и конструирование, крышка была готова. Ее поместили на место, после чего проверили на практике, как она будет ощущаться под ногами. Так как Рен был более габаритным, нежели его жена, он сам начал крутиться на вышке, стараясь прицелиться в разные точки, постоянно меняя направление, откуда мог полезть враг. «Держит?» – уточнила снизу его жена. «Вполне!» – крикнул в ответ ее муж. «Не шатается, не приподнимается». Если бы не знал, что тут крышка, то не понял бы этого. А значит, сделали достаточно хорошо. Кстати, вышку тут можно и нужно будет оставить, а с другой стороны дома построить еще одну. Да и вообще нужно будет на углах дома построить вышки. А из дома сделать мостики до них? Усмехнулась его жена, уже предугадывая поток мыслей своего мужа. Можно будет, но не в ближайшем будущем. Сначала за пару дней нужно построить дом, а там уже посмотрим. Нужно будет всех членов команды собирать и уже плотнее заниматься оборудованием базы. Ведь без нормального тыла никаких глубинных вылазок сделать не получится. Твоя правда, кивнула Юмика, увидев, что крышка люка была снята, а через нее смотрит Рен. Но ну, в любом случае давай готовь смесь, а я пока начну подготавливать камни для фундамента. Сделаю ограждение. Кстати, размеры не подскажешь? «Подскажу и покажу», – спокойно проговорил он, после чего быстро спустился с вышки и направился на выход из лагеря, махнув жене рукой. «Пошли за мной». Далее азиат молча с помощью носка своего ботинка сделал небольшую в глубину, замкнутую в виде прямоугольника, канавку. Оценив ее размеры, пару раз ее подправил, после чего удовлетворенно хмыкнул. Затем он взял небольшую доску, которая оказалась не нужна, прикинул ее размеры и утопил ее в только что созданной канавке. «Поняла, что сейчас нужно будет сделать», — уточнил он у своей жены. «Поняла», — кивнула она, а после послышались крики с восточной стороны, за которыми следовало падение очередного дерева. «Уже третье за то время, что мы с тобой общаемся?» «Упорный негр. Можно позавидовать его силе и выносливости». «Нечего завидовать», — посмотрел на свою руку азиат. Я видел, какие у него модернизации организма. Не стоит оно тех мучений, через которые он прошел. Да и сама знаешь, частично мышечные волокна у тебя усилены. Вспомни, как долго привыкала к чему-то постороннему под кожей. Девушка поморщилась, но больше ничего не говорила. Дальше каждый начал заниматься своими делами. Для начала необходимо было подготовить несколько ведер с водой. Современные технологии позволяли эти самые ведра делать весьма компактными, Из-за чего со всех капсул их набралось уже из десяток штук. В пяти из них Рен планировал подготовить смесь, которая вполне должно было хватить для всего фундамента. Он не планировал делать его высоким, хватит и 15 сантиметров в высоту. Главное все сделать грамотно. Взяв сразу все ведра, пока они были в сложенном состоянии, Рен двинулся в сторону озера. Его жена активно расставляла палки, вплотную подставляя их друг к другу, Ей уже приходилось помогать своему мужу создавать нечто подобное, из-за чего она знала, что и как делать. Азиат, увидев это, удовлетворенно хмыкнул, после чего более стремительно пошел в нужную ему сторону. По пути Азиат повстречал темнокожего. Последний сидел на четвертом поваленном дереве и тяжело дышал, улыбаясь во все свои 32 белоснежных зуба, которые контрастно выделялись на фоне его кожи. Топор лежал рядом с ним, Ручкой кверху, так, чтобы было можно схватить, а правая рука была не так далеко возле рукояти. Возможность быстро схватить оружие дорогого стоит, даже если это оружие топор. «Я высоко оцениваю твою параноидальную способность», — слегка сбавив темп, обратился к Джону Азиат. «Но не стоит так сильно зацикливаться. Я тебе не враг, а один из твоих союзников. Вред тебе причинять не планирую. «А?» Искренне удивился Джон, с непониманием посмотрев на своего нового товарища. «Бро, я немного не понял. О чем ты сейчас?» «Твоя готовность схватить топор и быстро снести мне голову, если вдруг будет опасно», кивнул Азиат в сторону инструмента, после чего Джон понял, в чем дело и громко рассмеялся. «А, ты про это!» — махнул он левой рукой. «Это просто дрянная привычка. Слишком много дерьма за последние пару лет хапнул, из-за чего пришлось руку все время держать возле оружия. Видимо, это где-то вот тут отложилось». Постучал темнокожий пальцем по виску. «Из-за чего вот в такие нелепые ситуации выливается? Не обращай внимания. Скажем так, это из-за груза прошлого, который уже не особо имеет значения». «Все имеет значение, даже если этого уже не существует» хмыкнул азиат, после чего с прежней скоростью продолжил свой маршрут. Когда он подошел к воде, сразу обратил внимание на то, что береговая линия начала стремительно отходить, словно вода начала куда-то утекать. Это не понравилось азиату. Из-за этого нюанса ему пришлось идти по сырой почве, чтобы набрать в ведро воды. Причем делать это несколько раз, ибо в одной руке могло поместиться только одно ведро в разложенном состоянии. «Вчера что-то про дамбу говорили, пробубнил он себе под нос. Видимо, проблему решать придется уже сейчас, нужно будет сказать об этом Юмика». Назад азиат возвращался в задумчивом состоянии, но даже так он смог подметить, с каким упорством Джон рубит ствол очередного дерева. Всего два десятка ударов, и запасы древесины в лагере будут пополнены. После обработки, конечно же, ибо с каждого дерева нужно убрать сначала все ветки, Потом ствол порубить на бревна, после чего их уже можно будет перенаправить к месту строительства дома, где с них уже снимут кору и уложат на новое место, сделав частью стены. «Дорогая, обратился он на родном языке к своей жене после того, как поставил возле лагеря первые два ведра с водой. У нас возникла довольно большая неприятность». «Что случилось?» – оторвалась она от строительства последнего фундамента стеночки, нахмурившись, посмотрела на своего мужа. «Что-то экстренное? Обычно ты просто так не говоришь на нашем, а стараешься привыкнуть к общему». «Прости», – сложил он ладони вместе, проговорив это уже на всеобщем. «Но ты права, проблемы возникли. Необходимо разрушить дамбу, которая перекрыла путь в воде, иначе у нас к утру перестанет существовать озеро». В ближайшей перспективе это никаких проблем не несет. А вот недели через две наши личные запасы воды могут начать заканчиваться. Река далеко, озеро близко. Я поняла, кивнула девушка. Завершу стеночки делать, после чего снаряжусь, возьму несколько килограммов взрывчатки и сделаю нам реку, от которой питалось озеро. Хорошо, что ты меня понимаешь, улыбнулся азиат. Кроме тебя никто не сможет достаточно быстро в дикой местности преодолеть такое расстояние после чего успешно вернуться назад. «Листец!» — улыбнулась она, после чего подошла и поцеловала своего мужа. «И ведь с твоим характером это даже залезть сложно воспринять. Уже как должное это ощущается». «Ибо это сказано на полном серьезе», — улыбнулся ее муж в ответ. «А я пойду дальше за водой. Фундамент сам себя не подготовит». «Хватит ста литров?» — уточнила девушка. «Хватит!» — кивнул инженер. «Смесь улучшенная, начнет заполнять все полости, увеличиваясь в объеме. Главное правильно распределить». «Все, пошел. И ты завершай работу и отправляйся к дамбе». Ямика кивнула, после чего схватила не так далеко лежащую доску, с которой и ушла в сторону будущего дома. Рэн взял еще одно ведро, решив довести их число до шести, отправившись в сторону озера, которое предстоит в скором времени спасти.